Глава 3. Голый и растерянный, на корточках, он сидел перед комодом, и тут звякнул дверной звонок. Передумала? Кто бы возражал. Джейкоб кинулся к двери, на ходу сочиняя остроумную реплику. И потому был совсем не готов увидеть двух бугаев в просторных темных костюмах. Один светлый шатен с щеточкой ухоженных черных усов, другой румяный крепыш печальные коровьи глаза в обрамлении длинных девичьих ресниц. Точно отставные полузащитники. Их пиджаки сошли бы за автомобильные чехлы. Оба ухмылялись. Здоровяки расплылись в дружелюбных улыбках, глядя на съежившийся Джейкобов член. — Хорошо висит детектив Лев, — сказал Шатен. — Секунду, — ответил Джейкоб. Захлопнул дверь, обмотался полотенцем, вернулся. Оба не шевельнулись. еще бы При таких габаритах любое движение требует уймы сил. Нужен веский повод. Никак иначе. Стоп-машина суши весла. — Полшот, — представился шатен. — Мел Субоч, сказал румяный. — Особый отдел. — Не слыхал, — ответил Джейкоб. — Показать удостоверение? — спросил субоч Джейкоб кивнул. — Придется расстегнуть пиджак, — вздохнул Субоч. И вы увидите наши пушки. Переживете? — По очереди, — сказал Джейкоб субоч а за ним Шот, показали золотистые бляхи, прицепленные к внутренним карманам. В кобурах были обычные Глок-17. — Порядок? — спросил субоч Вроде бы. — Копы, да, бляхи настоящие. И все же порядок ли? Вспомнился ответ Сэмюэла Беккета на реплику приятеля, мол, в такой славный денек хочется жить, слишком сильно сказано. — Чем могу служить? — спросил Джейкоб. — Не откажите в любезности проехать с нами сказал шот у меня выходной дело важное нельзя ли конкретнее к сожалению нет сказал Субач. вы позавтракали может закинете пару плюшек я не голоден наша машина за углом сказал шот черная краун вика уведомил Субач. садитесь в свою машину и езжайте за нами только наденьте штаны добавил шот Краун Вика держала умеренную скорость и аккуратно включала поворотники, дабы Хонда Джейкоба не отстала. Джейкоб решил, что их путь лежит в Голливудский отдел, где он работал до недавнего времени. Однако поворот с Вайн-стрит на север опроверг гипотезу Они ехали к Лос-Фелесу, и Джейкоб нервно ерзал. Через 7 лет службы Джейкоб был еще зелен для убойного отдела, но ему дважды повезло. Во-первых, вышла директива благоволить к выпускникам колледжей, а во-вторых, ветеран, который 30 лет высаживал по три пачки в день, как раз дал дуба, освободив теплое местечко. С работой Джейкоб справлялся блестяще. Раскрываемость у него была чуть ли не выше всех в отделе, но два вышеозначенных обстоятельства не давали покоя капитану Тедди досси По непонятным причинам он имел на Джейкоба огромный зуб. Несколько месяцев назад, Капитан вызвал его в свой кабинет и помахал манильской папкой. — Я ознакомился с вашим отчетом, Лев. — Хлипкий — это что еще за хрень? — То есть хрупкий, сэр. — Значение слова мне известно, у меня степень магистра. Вы-то этим не можете похвастать? — Так точно, сэр. — А каких наук, магистр? На стенку не смотреть. — Коммуникации, сэр. Очень хорошо. — Знаете, чему обучают на факультете коммуникаций? Коммуницирует, сэр. Совершенно в жопу верно. Пишите хрупкий, если хотите сказать хрупкий. Есть, сэр. — в Гарварде этому не учили. Видимо, я пропустил занятие, сэр. Наверное, это проходит только на втором курсе. Не могу знать, сэр. Освежите мою память, умник. Почему вы не закончили Гарвард? Не хватило силы воли, сэр. Хитрожопый ответ. Чтоб не лезли с вопросами. И вы этого хотите, чтобы я заткнулся? Никак нет, сэр. Да нет, хотите. Я говорил, что мой кузен прошел в Гарвард. Как-то обмолвились, сэр. Разве? Разок другой. Значит, я сказал, что он не стал учиться. Так точно, сэр. А сказал почему? Непосильная плата, сэр. Гарвард, дорогое удовольствие. Так точно, сэр. Вы, кажется, получали стипендию? Так точно, сэр. Глянем. Спортивная стипендия, наверное, победили в пинг-понге. Нет, сэр. Университетский конкурс мудозвонов? Нет. За что же вам дали стипендию, детектив? За успехи в учебе, сэр. Эва. Так точно, сэр? — Успехи. Ха. Видимо, кузен не достиг ваших высот. — Не мне судить, сэр. — Но почему вы получили, а он нет? — Лучше спросить стипендиальный комитет, сэр. — Успехи в учебе. Знаете, это еще паршивее, чем не получить стипендию. По мне, так хуже нет, если тебе что-то дали, а ты профукал. Это непростительно. Даже отсутствие силы воли — не оправдание. Джейкоб смолчал. — Да учились бы заочно. Типа общеобразовательной подготовки. В Гарварде дают такие сертификаты. Вы разузнаете? — Разузнаю. — Спасибо за подсказку. — А пока что у нас с вами одинаковые дипломы. Университет штата Калифорния в Нортридже. Верно, сэр? — Нет, неверно. В моем сказано «магистр». Мендоса откинулся в кресле. — Ну что, переутомились, да? — Джейкоб напрягся. — Не понимаю, с чего вы взяли, сэр. — Потому что именно это я слышал. — Можно узнать от кого? — Нельзя. — Еще, говорят, вы подумываете об отпуске. Джейкоб не ответил. — Даю шанс излить душу, — сказал Мендоса. Я воздержусь, сэр. Вымотались что ли? Джейкоб пожал плечами. Работа нервная. Спору нет, детектив. У меня целая свора притомившихся копов. Однако никто не помышляет об отпуске, а вы у нас как будто особенный. Я так не думаю, сэр. Черта с два! Думаете? Как вам угодно, сэр. Ну вот извольте. Вот об этой вашей манере я и говорю. Боюсь, я не понимаю, сэр. А опять. Боюсь, я ля, ля ля ля ля ля. Сколько вам лет, детектив? Тридцать один, сэр. Знаете, на кого похоже? На моего сына. Ему шестнадцать. А что такое шестнадцатилетний пацан? По сути, засранец. Высокомерный, упертый, сопливый засранец. Тонко подмечено, сэр. Вы хотели отпуск? Вы его получили. Мендоса потянулся к телефону. Вас переводят. Куда? Я еще не решил. Куда-нибудь с офисными кабинками. Станете возражать? Джейкоб не возразил. Кабинки просто замечательно. Вообще-то слово «переутомление» не годилось. Вернее было сказать «глубокая депрессия». Он исхудал, в изнеможении слонялся по квартире, ибо не мог уснуть, и все время путано бормотал что-то слащавое и невразумительное. Он хорошо знал внешние признаки недуга и умел их скрыть, прячась за штору отчужденности. Ни с кем не разговаривал, опасаясь, что в любую секунду его замкнет. Позволил зачахнуть немногим приятельствам и постепенно стал вполне соответствовать характеристике Мендосы. Выглядел снобом. Труднее было скрыть незримую глухую тоску, что будило затемно, подсаживалась за обедом, превращая ромен в несъедобное и мерзкое червивое месиво, а вечером поправляла одеяло, усмешливо желая спокойной ночи. Ромен. Японское блюдо с пшеничной лапшой. Очень популярно в Корее и Японии, особенно среди молодых людей. То есть, фактически, рамен — это фастфуд. Она обнажала жестокую несправедливость жизни и нелепость его работы. Где уж ему справиться с мировым дисбалансом, если он в разладе с собственной душой? Своей тоской он был гадок себе и окружающим. Она была точно наследный орден хвори, С засаленной черной лентой, которой надлежало раз в несколько лет доставать из шкатулки, отрисать от пыли и в тайне носить, приколов на голое тело. Сквозь заднее стекло Краун Вики маячили два контура. Гориллы. Тяжелая артиллерия для тяжелых случаев. Джейкоб сдерживался, чтобы не повернуть домой. Особый отдел — изящное обозначение того, с чем лучше не связываться. Вот что бывает если мнишь себя особенным. Толком-то их не проверил. Может, послать кому-нибудь СМС-ку, чтобы знали, куда он делся, на всякий пожарный. Кому? Рене? Стейси? Заполошное послание непременно скрасит день бывших жен. Мистер Лучик. Этим титулом, пропитанным ядерной насмешкой, его наградила Рене. А Стейси подхватила, когда он по дурости рассказал жене номер два о занудстве жены номер один. И та прониклась сочувствием к предшественнице, угодившей в такое дерьмо. В конечном счете все исходит на дерьмо. Значит, едем по адресу. Ничего нового. Решив, вопреки всему, насладиться поездкой, Джейкоб откинулся на сиденье и представил Майю, одетую. Потом, не торопясь ее раздел, открывая сногсшибательно соразмерные формы. Джейкоб уже готовился сорвать талис, когда Краун Вика резко свернула, и он повторил маневр, подскочив на ухабе. Табличка «Одиссея-Веню» на захолустной недоулочке в два квартала выглядела претенциозно. Оптовая торговля игрушками, импорт-экспорт китайских товаров, закрытая студия танца, порог которой, похоже, давно не переступала ни нога, ни ножка. Краун Вика подъехала к стальным подъемным дверям. Рядом на стеклянной двери значился номер 3636. На тротуаре человек в форме старшего чина лос-анджелесской полиции из-под руки разглядывал гостей. Выглядел он внушительно, под стать Субачу и Шотту. Рослый, жилистый, мертвенно-бледный. Пушистые седые пучки над душами смахивали на крылышки. Пепельно-серые брюки, ослепительно-белая рубашка, в облегченной сетчатой кобуре табельный пистолет. Открывая дверцу Хонды, человек слегка нагнулся, и золотистая бляха с голубой эмалью Командер, висевшая у него на шее, звякнула стекло. Здравствуйте, сказал он. Я Майк Малик. Джейкоб вылез из машины и пожал протянутую руку, чувствуя себя недомерком. Росту в нем было шесть футов, но в Малике шесть футов и шесть дюймов самое малое. Может, особый отдел это вроде паноптикума? Что ж, тогда он им сгодится. Бибикнув, Краун Вика уехала. Уйдем, сын цепека», — позвал Малик и проскользнул в дверь с номером тридцать шесть. Тридцать шесть.